«Так что, Леонид Венедиктович, собираетесь, ка вы в Москву!» — подвела итог комплиментарной речи о директоре Екатерина Алексеевна. «В кабинете его сидим, чаи гоняем, увольняем с последующим повышением. Ну, нету к мужику ни одной претензии. Прямые должностные обязанности выполняет и накидывает сверху из любви к образовательной системе». — Под конец учебного года, — вздохнул он, — можно хотя бы до лета остаться, Екатерина Алексеевна. Такой вот парадокс. Из Потемкинской деревни уезжать никто, кроме Перекати-поля, комсомольцев, стройотрядовских, не хочет. — Никак нельзя, — Леонид Валентинович вздохнула Фурцева. — Сережа, покажи, пожалуйста. Я показал петицию. — Екатерина Алексеевна, да я ни словом, ни духом! — начал он было оправдываться. — Никто и вас и не обвиняет! — Леонид Валентинович оборвала на его. Несколько часов допросов бедолага пережил. — Но народу не объяснишь! — развела руками. — Понимаю, — поник директор. — А хотите в подшефный совхоз вас устроим? — предложил я. — Это, правда, за Уралом. — За Уралом? — задумчиво переспросил он. — Нет, я лучше в Москву. Резко потерял уважение в моих глазах. Не такой уж и фанат педагогики, но понимаю и не осуждаю. Екатерина Алексеевна, судя по помелькнувшему на лице недовольству, тоже выводы сделала, но лицо сохранила. И с бывшим директором мы попрощались с вежливыми улыбками. Вот поэтому и нужно распределение специалистов после получения образования, важно вещала Фурцева по пути к выходу. Если все в Москву поедут, кто останется? знаю, видели. Очень странно получается. Будто две разные страны». «Посмотрели твое кино вчера?» — поменяла она тему. «Прямо на следующих выходных и покажем, что тянуть. Сегодня гитисовцы смотрят, будут решать, выдать тебе диплом режиссера или еще рано». «Было бы приятно, но я на свои снимаю, так что бумажка мне не к спеху», — поскромничал я. «Прикольно было бы». — Ты вообще молодец, Сереженька, — умилилась Фурцева, — все бы так деньги, как ты, тратили, к общественной пользе, цены бы не было. А что это ты с Тарковским удумал? — Фантастика же, — развел ее руками, — жанр ресурсоемкий, если прямо красиво делать. Андрей Арсеньевич, конечно, не про космос снимает, а про людей, но мне было бы приятнее видеть картину поприличнее. «Кино — это в первую очередь визуальная форма высказывания, и визуал должен быть на высшем уровне. Мы же это кино на фестивале будем отправлять, пусть знают наших». «А ты знал, что Тарковский с товарищем Левом разругался?» — слила она инсайт. «Да вы что!» — суммитировала ее удивление. «А из-за чего?» «Из-за сценария», — ответила Екатерина Алексеевна. «Говорит, все переврали». «И хорошо». — Мне творческое наследие Станислава Германовича все равно не нравится, — признался я. — И мне не нравится, — признался Фурцева. — Я вообще в фантастику не очень. — И я, — поддакнула Зайкина, — кроме Сережиного, конечно, — поспешила успокоить ранимого мальчика. — Твоё мы вместе со всей страной читаем, — широко улыбнулась мне баба Катя. Покинули школу, погрузились в членовозца и поехали к пластиночному заводику. — Ты, говорят, в Корею хотел? — спросила Фурцева. — Хотел, — кивнул я. Задачи, планов у меня там нету, просто посмотреть. Ну и бригаду строителей выписать для совхозных нужд. Может, и осядут, если захотят и отпустят. — Езжайте тогда, — богословила баба Катя. — Но не просто так. У нас нынче негласная установка на укрепление сотрудничества с азиатскими соседями, так что будет у тебя программа и представительские функции. — Олю возьму с собой. Все равно каникулы. Решил я сделать поездку чуть приятнее. Вредина вилка, имитируя ревность, незаметно ущипнула меня за ягодицу. «За одно — Заодно выступит, — одобрила Екатерина Алексеевна. — А там у вас что? — указал на площадь, мимо которой мы приехали. — Концерт под открытым небом. В основном молен. Я там гитарист, и немножко своим разбавить. Она два часа не вытянет, устанет. — А мне можно? — скромно спросил Зыкина. — Хорошая тетенька все-таки. — Народ вас очень любит, Людмила Георгиевна, — с улыбкой одобрил я. — Но придется музыку фонограммой поставить. Пленки у меня есть, но музыканты ваш репертуар не знают. — Не надо нам никаких фонограмм, — отвергла он план. — Где тут позвонить можно? Припарковались на заправке, Зыкина сходила, вызвонила своих музыкантов, и мы поехали дальше. «Давайте тогда час мы с Олей, час вы, а потом еще час мы. А еще у нас в конце программы песня с элементами хора. Можно вас попросить поучаствовать?» Пересмотрел я регламент выступления. «Какая песня?» — заинтересовалась Фурцева, пока Зыкина согласно кивала. «Тоже мне просьба». Рассказал текст. «Здорово!» — оценила Екатерина Алексеевна. «В корень зришь!» Человечество в масштабах Вселенной — всего лишь ребенок, который делает свои первые робкие космические шаги. А еще в космосе капиталистов нету. Про такое тоже песня будет. Веселая и с трубами, — похвастался я. А вы, кстати, замечали, насколько разница видения будущего у наших и капиталистических фантастов? У нас это по большей части мир полудня где гармонично развитые коммунисты улучшают мироздание в галактических масштабах. А у них воины, власть корпораций и усиление экономического расслоения. Потому что приказ у наших фантастов такой, светлое коммунистическое будущее описывать, такое, чтобы туда всей душой попасть хотелось, пусть не нам, но хотя бы внукам и правнукам, веско заметила Фурцеву. Нашел кому рассказывать, бывшему министру культуры. — Как говорил Никита Сергеевич на встрече с писателями, — продолжила она, — писатели — это артиллеристы. Это артиллерия, потому что они, образно говоря, расчищают путь нашей пехоте. Образно говоря, прочищают мозги, кому следует. — Может, поэтому Никита Сергеевич за это тебя и ценит? — улыбнулась она. — Ты мозги прочищаешь в мировых масштабах. Стало очень приятно. Не едет что-то, а ведь обещал, неожиданно для самого себя, пожался я. — Так ты позвони, позови, — предложила Фурцева. — Не такой он человек, чтобы незваным приходить, — подумав, добавила. — Если не по служебным обязанностям, конечно. А у вас тут проверять нечего, и так все через КГВ проходит. Добрались до комплекса кирпичных зданий. Администрация, склад, регулярно пополняемый музыкальный магазин, колхозники тоже музыку слушать хотят, с проигрывателями, бобинами и пластинками. Ничего из этого не залеживается, только успевай в «Березку» посыльных с чеками отправлять, и, собственно, длинное производственное здание. Цикл прямо полный, даже «Матрицы» прямо тут отливают. Сходили к директору. Переманил с мелодии вечный экспонат доски почета в лице Антонины Павловны Бондаревой. Интеллигентной внешности худую даму чуть за сорок. По специальности инженер. Муж у нее военный, так что определили его служить в воинскую часть в 30 километрах от нас, чтобы почаще дома ночевал. Справляется хорошо, но на доску не пускаем. Там вообще никакого начальства нету, только местные пролетари. Попили чаю. В меня уже не лезет, блин. Зыкина подписала товарищу Бондаревой пяток пластинок. Последнее после согласования со мной распорядилась загрузить в членовоз еще сотню. Эти дамы заберут с собой. Подарить кому следует. Быстренько, потому что время уже поджимает, осмотрели производство. Людмила Георгиевна одарила персонал автографами и направились к ДК переодеваться и кооперироваться с музыкантами.